Глава 17 Пейзаж, поначалу так восхищавший, вселявший оптимизм и просто радовавший глаз после замкнутых подземелий и коридоров, приелся мне уже через полчаса движения. Все однообразно и одинаково. Плюс пьянящий воздух свободы оказался чрезвычайно сухой, горячий, дышать им было тяжело а вокруг все тот же мелкий песок, все те же чахлые растения. Одно и то же, до самого горизонта. Скажу честно, я чуть было не задремал. Некое разнообразие в поездку внесло появление отряда около десяти девараров, целеустремленно чапающих в том же направлении, что и мы. Я решил, что пришло время размяться, да и немного попрактиковаться в стрельбе при движении, поэтому заколотил по крыше кабины, привлекая внимание Дока. «Рик!» Мне пришлось прорать его имя во всю глотку. «Прими правее, держись в метрах в пятидесяти от этой группы. Мне нужно попрактиковаться в стрельбе с движущегося транспорта. Я такой хренью со времен Академии не занимался». «Принял, принял. А оно нам точно надо?» «Точно. А то вдруг что, а я лажать начну. Надо попривыкнуть к пушке». «Хорошо». «Понял тебя». Первая пристрелочная очередь легла в паре метров от бегущих тварей, засыпав их землей. Дворары немедленно сменили вектор движения и устремились к нам. Вторая и третья очереди тоже ударили мимо, так как Рик, увидев приближающихся тварей, не выдержал, психанул и ударил по газам. Лишь один снаряд из выпущенного мною десятка достиг цели и оторвал самому ретивому Деварару лапу. И это мгновенно заставило его сбиться с темпа более того. Тварь оступилась, и немалая туша рухнула на песок прямо под ноги бешено несущимся следом сородичем. Это вызвало кучу малу, твари серьезно замедлились, принялись тыкаться друг у друга. Естественно, не воспользоваться возникшей ситуацией мог только дурак, тем более что промазать по такой цели было попросту невозможно. Следующие пять снарядов врезались в смешение тел, пробивая хитин, разрывая плоть. Живой комок завыл на разные голоса, зашипел, задергался, но я продолжал палить. В результате от всей стаи теперь остались всего три твари, имею в виду тех, кто еще мог двигаться, остальным досталось по полной. А еще я обратил внимание, что первое существо, по которому я и улупил, было совершенно необычным. Это был эдакий переходной вариант от скалопендры до богомола. Все-таки монстры эволюционируют. Теперь я вижу это воочию. И, как кажется мне, это неестественный, так сказать, процесс, а очень даже управляемый. Будто кто-то единолично решает, какие конечности отрастит новое поколение тварей, как будет выглядеть, для каких целей вообще оно нужно. Ну вот же, у твари, которую я подбил, даже чисто визуально толщина брони намного меньше, чем у скалопендру клауствица Видимые краешки выступающих пластин брони точно намного тоньше. Но при этом тварь была в разы быстрее все тех же привычных для меня скалопендер. Ноги стали мощнее, и в целом она производила странное впечатление. Как будто кто-то на корпус семейного седана привинтил сверху спортивный двигатель и добавил элементов спортивной же подвески. Если вы понимаете, о чем я. Странная модификация, но работает. Добить тварей, трясущийся на ухабах тачки, я просто не мог. Мало того, что машина подпрыгивала, заставляя меня дергать стволом орудия, так еще и прицельный блок импланта окончательно накрылся. А за столько лет привычки к этому режиму шутера стрелять сам я не то что разучился совсем, но оказался крайне близок к этому. Хотя нет, не так. Тело помнило, что и как надо делать, но мозг упрямо искал высчитанную баллистическим компьютером точку прицеливания, уже определенную точку упреждения и так далее. Черт, если так и дальше пойдет, мне заново придется учиться стрелять. А впрочем, кажется, мне даже без компа в голове я умудрялся чисто интуитивно определять нужные точки — Так что вся проблема только в грёбаной тряске. Тем временем скоростной полубогомол, к моему большому удивлению, практически догнал нас. Могучим прыжком тварь преодолела последние три метра и вцепилась в открытую корму. Зря он так. Пушка, понятное дело, так не поворачивалась и не наклонялась, но никто не отменял мой старый добрый револьвер а в неподвижную цель попасть. «На, скотина! Привет тебе, от дедули!» Пуля сбросила монстра с кормы, и он закувыркался в пыли, сбив с ног еще одного, чуть отставшего. Я немедленно перекинул туда орудие и бухнул десяток выстрелов. Ух, «Хорошо!» От твари в пыли осталось только размазанное месиво, которое тут же начал впитывать в себя вездесущий, как казалось на этой планете, песок. Последний доварару внезапно проявил смекалку и резво принялся петлять, пытаясь сбить мне прицел, не позволяя навестись на него, даже вычислить траекторию. Но ему конкретно не повезло. Когда до машины оставалось всего-то с пяток метров, мой баллистический комп внезапно ожил и заработал, как ни в чем не бывало, высчитав поправку и выдал мне подсказку в виде точки прицеливания. Три снаряда, выпущенные один за другим, с минимальным отрывом друг от друга разорвали тело существа в клочья, а вместо четвертого выстрела раздался сухой щелчок пустого патронника. «Ничего себе! Я что, все расстрелял? Офигеть!» Док газовал по-прежнему, так что за нами вздымалось целое облако пыли, полностью скрывая обзор. Похоже, прыжок богомола крайне впечатлил его, в отличие от моей стрельбы. Угу, «Меня вот тоже такая стрельба не впечатляет. Мало того, что у меня с имплантом беда, так еще эту пушку на вездеход монтировал идиот. Стрелять на ходу из нее — бессмысленная трата боекомплекта. Теперь я уже вспомнил все свои тренировки, понял, что да как, и смог оценить текущую огневую точку. Вердикт — дерьмо. Никаких тебе компенсаторов, никаких дополнительных упоров или ограничителей, фиксаторов, в конце концов. На ходу стрелять просто бесполезно, особенно пытаясь выцелить цель на большой дистанции. Ну а остановившись уже, мы сами превращаемся в мишень. Очередная демонстрация странного мышления руководителя Вилан Тинк. Ну, или же спецов, которые это чудо-техники оборудовали. Пальба закончилась, погоня тоже. Я уже было успел вновь заскучать, но... Город показался внезапно. Только что до самого горизонта тянулась пустыня, и вот уже мы на краю громадного кратера, появившегося здесь неизвестно когда и почему. А на дне этого кратера раскинулся шахтерский городок. Подозреваю, что и в лучшие времена он не блистал, а сейчас и вовсе город превратился в грязные руины. Из части кварталов от зданий поднимался густой черный дым. Там явно что-то горело, и при этом я не заметил, чтобы люди суетились, пытались тушить пожары. Я внимательно осматривал город. Вообще, с такой высоты и с такого ракурса он был как на ладони. Видно все. Возьми пристойную оптику и будешь видеть каждого там, внизу. Сможешь разглядеть любое шевеление на улицах или возле домов. Итак, что мы имеем? Городок типовой, обнесен пласталевой стеной высотой метров 8-10. В стенах имеется двое ворот, с севера и с востока. В центре что-то вроде мэрии, базовый административный модуль, я узнаю без проблем. Вокруг него площадь, единственным примечательным объектом которой раньше была некая статуя, ныне лежащая на боку и подпирающая стену из мешков. Кроме того, на площади видны баррикады, на них люди и в их руках оружие. Я вижу вспышки. Они палят. По кому? Куда? Пока пытался обнаружить, с кем воюют шахтеры, наткнулся на несколько автомобилей в бело-синей раскраске, стоящих рядом с площадью. Судя по всему, туда подтянулась городская полиция и ведет с кем-то бой. С кем? Ну, варианта у действительности два. Деварары или люди, которые в бешенстве от того, что, например, начальство стянуло всех вооруженных нормальных оружием людей к себе и пытается таким образом отсрочить собственную гибель. Видел я такое. И даже ликвидировал последствия. На севере расположены жилые кварталы, собранные опять-таки из типовых жилых модулей. «Хм... Уж не стандартным ли списанным колонизационным кораблем все это сюда доставлялось, а? Тогда он должен продолжать висеть на орбите, но уже в качестве перегрузочной станции для пребывающих грузовых кораблей. Если все так, то проблема эвакуации...» а точнее перевозки людей из этой системы в другую может быть не столь уж и сложной. Вот сама эвакуация — это проблема. Как людей на орбиту доставить? О, так ведь тут наш друг с акцентом вполне себе может помочь со своим челноком. Еще бы знать, где он, челнок этот. Ахмед, гадина такая, не признается, боится, что мы кинем его. Но в любом случае, когда будет челнок, можно будет организовать эвакуацию. Как раз будет возможность проверять людей небольшими партиями. Собрали, проверили, вывезли. Следующие. В этот момент и на этой мысли я не выдержал и хлопнул себя по лбу. Блин. Бросил я Морти в ангаре? Ага. А как теперь сканировать людей? Как проверить, заражены они или нет? Чертов идиот. В южной части городка гордо возвышался громадный комплекс зданий, увенчанный гигантской трубой литейного цеха похоже там располагались цеха металлообработки и даже сейчас несмотря на все происходящее из труб поднимался дымок апокалипсис апокалипсисом а план надо выполнять но ставим себе за руку на будущее и если что обороняться в тех зданиях будет куда удобнее чем в сделанных дендрофикальным методом дешевых модулях колонистов Заводы и фабрики строят добротно, прочно, надежно. Там мощные стены, куча стали, всевозможная техника и запчасти к ней. На западе ничего примечательного я не видела а восточная часть... Похоже, здесь Деварары и ворвались в город. Разрушенные модули, отлично видная даже отсюда покореженная легкая полицейская техника. У дальней части практически у разрушенной стены. Все еще идет бой, но я не питаю надежд. Там людям не выжить. Да и в городе тоже. И дело вовсе не в диверсантах, прикидывающихся людьми. Тут монстров просто слишком много. Напали они неожиданно, и у шахтеров вообще не было времени хоть что-то понять. Хотя стоит отдать им должное. Вон ведь отстреливаются, защищаются. Баррикады построили, вооружились. Молодцы. Но, внимание, вопрос. Как спасать людей? Сейчас, по прошествии данного времени, я, честно сказать, не очень понимаю, почему меня тогда так зацепила необходимость спасения кучи гражданских. Какое-то помутнение... Честное слово. И я прямо так на этом настаивал. Ведь пока был наемником, угрызения совести меня вообще редко мучили. Плевал я на всех. Так что сейчас за альтруизм такой? Впрочем, есть догадки. Мой организм в последнее время, в принципе, выкидывает странные фортили. Так что я даже не удивлюсь, если все это последствия внедрения у меня чертовой твари. Даже не так. Это точно последствия внедрения у меня твари. Ладно, если я сейчас скажу, да ну нафиг, надо валить отсюда. Меня просто не поймет тот же Рик». Я в его глазах буду просто балаболом, который, черт знает, сколько распинался, бил себя в грудь кулаком, мол, все вы дерьмо, а я Д'Артаньян, а увидев весь творящийся здесь ужас, просто смылся. Так что попробуем реально помочь этим самым людям, может, чего хорошего потом обломится, например, медаль. Шучу. Лучше денежная премия. Но опять-таки, медаль тоже полезна. Героям не принято втихаря пихать на опыты, а это, вероятность, вполне реальна, если на планету высадятся военные, например. Так что план таков. Сейчас прорываемся вон туда, к зданию мэрии. Берем на понт местного мэра. Рассказывать ему ужасы не надо, нужно просто простимулировать. И ищем способ подготовить эвакуацию. Док тем временем рожает новый способ идентификации Деварарова. Я командую местными недовояками, собираю ополчение и вместе с ними спасаю людей от превращения в строительный материал для гнезда. Или во что похуже. Как-то так. Да, в плане много дыр, но другого нет так что будем импровизировать. Не сказать, что Рик был счастлив от подобных перспектив, но, похоже, он смирился и просто молча кивнул, выжимая селектор газа. Ахмед, понятное дело, возражал, но его дело помалкивать и сидеть грузом. Не уничтожил он мою броню, и сейчас мы бы спокойно перебили тут любых противников. Ну, ладно, ладно. Пусть и нелегко, но мне бы точно башкой рисковать так сильно не пришлось. А так, будем воевать. Никаких способов проехать в город, кроме пробитой деворарами дыры, тут все равно нет. Так что прорываться будем с боем. Я давно уже подготовился, снарядил новую ленту снарядов в орудие, револьвер тоже добил до полного барабана и даже игольчатую винтовку положил так, чтобы при необходимости можно было легко дотянуться. Магазины к ней в подсумках. Вроде все. Все. Я готов настолько, насколько это возможно. К городу мы подлетели уже через несколько минут. На полном ходу наша боевая колесница проскочила ворота. Следы сражения, а вернее побоище, были везде. Похоже, твари впрямь действуют разумно, с планом. Тела людей уже либо исчезли, либо их как раз разбирают. И нет, я имею в виду не жрут, а именно разбирают. Причем делают это твари самые мелкие и бесполезные, а остальные же, ведомые волей матки, идут вперед в атаку. К слову, похоже, что матка запретила своим вообще питаться. Никто не пытается жрать людей. Их убивают, рвут, топчут. Но ни одна скалопендра или паук не останавливается, чтобы насладиться победой и мясом своей жертвы. Все они, как одна, прут вперед, на еще живых противников. Те, к слову, тоже не зевают, лупят из чего только можно. Понимают ведь, что обречены и жизни свои продают как можно дороже. Вон, трупов де Вараро предостаточно. Но, к сожалению, в основном мелочевка. Завалить крупных тварей шахтерам не под силу. А нет. Он возле трех полицейских броневиков лежал, разбросав лапы в сторону, настоящий гигант. Причем нового типа, я таких еще не видал. Тварь была скорее жуком, чем скалопендрой. Мощнейший панцирь спереди работал в роли щита тарана, судя по следам на машинах. Убили тварь, похоже, при помощи переносного ракетомета, засадил ей в слабо защищенную задницу пару ракет Инферно, зажигательные с белым фосфором. Рванули пукан, так сказать. Интересно даже, откуда тут подобное оружие. Обычно такое применяется против тяжелых мехов, но в полиции или нацгвардии маленького шахтерского городка их наличие, мягко говоря, неоправдано. Пираты редко пользуются роботами, а больше никто с тяжелой техникой сюда высадиться не может. Да и пираты. Какие пираты, когда планета принадлежит корпоратам? Какой самоубийца рискнет сюда сунуться? Тем временем мы продвигаемся вглубь города. Сначала нам стали попадаться все более свежие и целые трупы как гражданских, так и тварей. Похоже, что местное население после прорыва пыталось как-то самоорганизоваться и отступить, но эта попытка была сразу же обречена на провал. Из лаборатории вышло слишком много монстров. Пролетев по улице, мы притормозили, заметив, как здоровенная метров шесть в длину туша уверенно расковыривала крышу дома. Наверное, надо было объехать, но какая-то часть меня немедленно потребовала атаковать противника. Он же нападает на людей, а я тут, чтобы их защищать. «Бред какой-то. Нахрена мне это надо?» Свалил бы по добру, по здорову, и все. Однако в такой ситуации спорить с самим собой изощренный способ самоубийства, так что я начинаю действовать. Для моей задумки пулемет не поможет, так что верный револьвер сам собой прыгает в руку, и я жму на спуск. Нет, я не рассчитываю так быстро и просто уложить огромного монстра. Я стреляю по конечностям. Предыдущие бои продемонстрировали не один раз, что это самая уязвимая часть крупных особей. А попадание моих пуль выводят их из строя быстро и качественно. Собственно, ничего нового и не произошло. Пять из восьми лап, пораженные спокойными и не слишком торопливыми выстрелами, немедленно подломились и, не ожидавшая такого подвоха туша, Деварара рухнула на землю с высоты трехэтажного дома, подломив по ходу действия еще одну лапу. Теперь он был практически беззащитен, но я сам не успел добить существо. Из ближайшего переулка на нас выбежало несколько людей, и я уже решил, что сейчас с тварью разберутся и без нас. Как вдруг эти идиоты принялись палить у нас прямо по вездеходу. Пули тут же начали улипать у не слишком та -то и толстую броню, но пока что она держалась. Да и оружие у нападавших было явно слабенькое, гражданское. Но я честно скажу, от такой наглости и глупости с их стороны я зверел. Мы тут их, значит, спасаем, рискуем своей жизнью, пытаемся сделать так, чтобы на их тупые головы не рухнула аннигиляционная бомба, а они у нас стрелять вздумали. Доводы, тихонько попискивающего разума, мол, они не в курсе. Всех тех добрых дел, которые я перечислил, были заглушены волной гнева. И я, не обращая внимания на обстрел, развернул орудие, навел на врага. Зажимая гашетку, я ощущал только желание наказать, перебить наглецов и более ничего. Черт, да что со мной такое? Интересно, а док не ошибся с тем, что Деварар во мне не может влиять на мозг и типа помертв? А то я будто с ума схожу. Когда я отпустил гашетку на земле, образовалось около десятка разорванных на куски тел, и, глядя на них, я было ужаснулся тому, что натворил, но... Черт бы меня подрал! Как это сразу можно было не заметить. И что это вообще за хрень? У атакующих меня людей, хоть и не у всех, было по две пары рук. — Вот черт! Это что такое? Люди ли это вообще?